Глава девятая. Переломный момент. «Ты думаешь, что одной твоей силы окажется достаточно, чтобы прогнуть систему, которая существует более двух тысяч лет?» — вдруг спрашивает Дункан. «Почему же одной силы? А как же интеллект, хитрость, смекалка, да и цинизм, в конце концов?» — парирую я. «Не стоит смотреть на меня свысока. Это вообще вредно для здоровья. Я хочу предстать в ваших глазах в качестве торговца». «Торговца?» — Дункан хмурится. «Торговца?» Именно, я киваю и осматриваю с ног до головы рыжую кошечку. Мой товар это уникальные услуги. Я всегда стремлюсь к заключению взаимовыгодного соглашения. В данном случае, например, вам нужно наладить производство соли, а я хочу побольше узнать о тёмной алхимии. Я бы с радостью отдал вам формулу, если вы позволите хотя бы денёк пообщаться с этой дамой. Элли, кажется. Изучение тёмной алхимии запрещено и карается смертью, отрезает Дункан. Как и распространение наркотиков. Ехидно улыбаюсь и пожимаю плечами. В некоторых случаях правилами можно пренебречь. Это не тот случай. Хм. Тогда мне ничего не остаётся, как обратиться к вашим конкурентам. С каждым словом говорю всё тише и тише. Подозреваю, его высочество будет рад узнать секретную формулу. В качестве жеста доброй воли я могу рассказать ему, что у вас на него ничего нет. Ты становишься слишком большой проблемой, как комар, который всю ночь жужжит над головой. Донкан уверенным шагом идёт в мою сторону. Знаешь, что делают с азойлевыми комарами? Их убивают. Хотите попотать удачу? Спокойно отвечаю я. Пожалуйста. Жаль, конечно, будет убивать эту рыжую симпатяшку, но ничего не поделать. И ведь забавно, что никто не узнает, куда вы пропали. Наивный идиот, цодит Донкан. В тот же миг земля под моими ногами приходит в движение. В кровь поступает конская доза адреналина, время замедляется, так бывает, когда ты находишься на волосок от смерти. Все алхимики в поле зрения, и никто не применяет заклинания, а значит, на меня напали сзади. Но кто? Восьмой член команды? Угол обзора равен примерно 165 градусам, поэтому мне необходимо создать резак с углом более 200, чтобы покрыть всю полусферу позади меня. Я дотрагиваюсь до круга и заваливаюсь на бок, чтобы избежать воздействия земли, которая уже окутывает мои лодыжки. Времени прицеливать попросту нет. Но мне на руку играет ландшафт, он прямой, без ям и холмов. Мне нужно лишь запустить волну на уровне пояса, чтобы гарантированно поразить даже полурослика. Я заканчиваю каст еще в падении и выпускаю воду под большим давлением широким конусом. Она разрезает ближайшие сосны и уносится вдаль, продолжая кромсать многовековой лес. И вот ведь незадача. Никакого алхимика позади меня не оказывается. Но как же так? Ответ способен удивить любого. Алхимик как бы есть, и одновременно его как бы нет. Заковать меня в земляную тюрьму пытается кошка. Та самая рыжая мать её кошка. Она стоит на двух лапах и рисует круг земли своей пушистой лапкой. К такому меня жизнь не готовила. Перед самым падением я успеваю повернуться на спину и использовать цветовую бомбу, сдать два каста за полторы секунды, такое могут единицы. Но даже при всей моей крутости я слегка недооценил противника, что послужит мне уроком в будущем. По-хорошему, пока Донкан и его люди приходят в себя, нужно их убить. Но тогда лишь усе единственной ниточки, ведущей меня к изучению тёмной алхимии, да и к тому же кошка не пыталась меня убить, ибо легко могла это сделать. Нет, она хотела сковать мои руки и ноги тем самым обезоружев. Времени мало, а я не могу решить, как же мне поступить. Если напасть на них и обезвредить, то это может поставить точку в переговорах. Если ничего не делать, то я оказываюсь в заперт в тисках и не смогу контролировать сразу два направления, поэтому выход только один. Я при помощи алхимии забрасываю ослеплённую кошку прямо между других алхимиков. Стоит сказать, что она летит и приземляется как мешок с говном. Никакой кошачьей грации и рефлексами тут и не пахнет. От жёсткого удара она издаёт жалобное мяу, которое смешивается с негодованием алхимиков. Забавный факт: сосны до сих пор стоят, ведь я сделал надрез под прямым углом. Если бы они начали падать, кто-то мог и умереть. Господа, громко начинаю я В качестве жеста доброй воли я прощаю вам посягательство на мою жизнь. И как вы могли убедиться, если бы у меня было желание, я бы вас уже убил, разрезал пополам и закопал прямо под плитой, которую вы используете в качестве воздушного транспорта. Кстати, мне вот интересно, у вас там стекло или вы создаёте щит? Так да кто ты, сука, такой? Обычно спокойный Дункан явно не в духе и продолжает лечить свои глаза. Как же часто я слышу эту фразу. Не упускаю возможности потешить своё ЧСВ. Важно не это. Мы можем помочь друг другу. Так зачем отказываться? Если вы мне не доверяете, то я могу выдать формулу первым. Ведь если вам взбредёт в голову меня кинуть, то вы знаете, что с вами будет. Бюро не работает с третьими лицами. Дункан избавляется от слепоты и с трудом пытается восстановить контроль над эмоциями, тем более с безродными полукровками. А если я стану благородным, конечно, в рамках Рейвенхолла. «Жизни пяти тысяч человек не стоит того, чтобы тайные знания попали в руки такого, как ты», заявляет Дункан. «Вот, это уже деловой подход. Я рад, что мы возвращаемся на путь переговоров». Показываю большой палец, а рыжая девушка в это время лечит кошку, получившую повреждения при падении. «Извиняюсь, если сильно навредил вашему питомцу, но у меня не было иного выхода». «Это не питомец», — гаркает девушка. «София, помолчи», — цыкает на неё Дункан. «А, вот оно как». Внимательно осматриваю обеих рыжих проказниц. Не питомец, значит, человек, подруга, дочь, может быть, сестрёнка? О, угадал. Элли и София появились на свет из одного лона, а потом их дорожки разошлись. Сколько ты хочешь за формулу? Дункан встаёт так, чтобы я не видел девушку. Деньги меня не интересуют. Тогда мы не договоримся. Хм. В таком случае у меня есть другое предложение. Дункан молчит, а значит, слушает. Вы заберёте 2 тонны соли, чего должно хватить где-то на месяц. А если убрать зависимых на последних стадиях, то и на два. И зачем нам это, если мы можем конфисковать всё? Дункан скрещивает руки на груди. Вы дослушайте сперва. За это время мы своими силами наладим производство наркотика. Мы? перебивает он. Мы с Грегом, возможно, подключим леди Милису. В общем, вы снимаете с нас обвинения, а мы будем поставлять вам соль за цену в 5 раз ниже рыночной. Дункан хочет возразить, но я продолжаю быстрее. Также вы доложите о ситуации его величеству, можете описать произошедшее во всех подробностях, а ещё передайте королю моё предложение. Помимо передачи формулы, я готов поработать на корону какое-то время, конечно, если получу доступ к вашим познаниям тёмной алхимии. А немноговато ли ты хочешь полукровки? Брезгливо выдаёт Дункан. Если вы желаете оскорбить меня или показать своё превосходство, то знаете, что это выглядит жалко. натягиваю маску с несходительности. Но раз с вами договориться не получается, то я надеюсь, его величество окажется более прагматичным человеком. Если слухи не врут, то он именно из таких. Как-то узнал наш военный секрет. Дункан резко меняет тему. Секрет? А, вы про полёты. Догадывался, вариантов не так уж и много, а вот эта каменная плита сводит их к минимуму. Вот я и спросил, как вы осуществляете навигацию при помощи стекла, расположенного снизу или спереди? «Воздушный щит видится мне более затратным, ведь тогда сразу два алхимика должны поддерживать заклинание». «Хм». Дункан буравит меня недоверчивым взглядом. «Мы забираем половину соли и не станем снимать обвинения. Королю будет доложено о произошедшем. За это не волнуйся, ибо я всегда выполняю порученные мне задания. А что касается формулы…» «Этот вопрос не обсуждается. Вижу его негативную реакцию и желание завершить переговоры ничем. Я могу лишь передать рецепт, но не круг». Так у вас будет возможность подготовиться к будущему производству, если вы вдруг решите поделиться со мной тайнами тёмной алхимии. Говори, требует он, и я перечислю все необходимые ингредиенты. Это всё? Да, конечно, нужны будут эксперименты, но я возьму исследования на себя, а вам выдам уже готовый рецепт. Думаю, это хорошая сделка, ведь вы только представьте, как вырастет работоспособность наркоманов, готовых на всё ради новой дозы. Расскажите это его величеству, и он наверняка заинтересуется. Мы закончили. Донкан разворачивается и идёт к своим людям. Во-первых, я так и не понял, договорились мы или нет. А во-вторых, хочу вас предупредить, что если вы заберёте всю соль или решите выкрасть нашего алхимика, который будет проводить исследования, то знаете, что я буду ждать вас. И если вам каким-то чудом удастся провернуть этот шаг или даже подослать ко мне убийцу, то я не остановлюсь, пока не убью всех вас. В один прекрасный момент дворец его величества может уйти под землю, если ты скажешь ещё хоть слово. Дункан резко разворачивается и грозит мне пальцем, глаза его полны ярости. Те, кто угрожал королю в моём присутствии, мертвы. Тебе ясно? Я лишь предупредил. Наигранно улыбаюсь. Да бы у вас не было соблазна вытворять глупость. Я надеюсь на долгосрочное сотрудничество и буду рад помочь в любых ваших начинаниях. Мне нужно делать из меня врага, и тогда все останутся в выигрыше. Уходим, командует Дерик. Так мы договорились? Я продолжаю добиваться ответа. Договорились, недовольно бурчит он и встаёт в центр платформы. Очень рад это слышать, счастливого пути, как говорится. Махаю им на прощание. Каменная плита превращается в огромное яйцо, поднимается над лесом и улетает прочь, будто НЛО. Всё-таки они используют лобовое стекло для корректировки направления. Тоже у меня военный секрет. Иду обратно в сторону замка, до которого чесать и чесать, и попутно размышляю о произошедшем. Хоть Дункан и сказал, что мы договорились, но конкретных условий так и не озвучил. Вот теперь сиди и гадай, на что же именно он согласился. Скорее всего, он планирует поговорить с королём, дабы тот принял решение. К тому же я не знаю, какие у них там тёрки с принцем и что последний предпримет в свете последних обстоятельств. А мне нужно сосредоточиться на обхаживании мелисы, которая стала леди. Прямо сейчас её тревожить смысла нет. Но вот после инаугурации надо будет подойти. Надеюсь, грек не будет вставлять мне палки в колёса. А хотя он и сам сейчас на птичьих правах. Ведь новый правитель может отправить его в отставку. На мелису сейчас свалится столько дел, что страшно представить. Я бы не хотел разбираться во всём этом управленческом дерьме. И да... Мы вместе с ней пропустили занятия в академии, ведь сегодня уже наступила пятница, и если у Мелиссы есть уважительная причина в виде смерти, то я просто прогуливаю. Однако теперь именно она распоряжается бюджетом нашей шараги, а поэтому вряд ли меня уволят. В идеале я хочу стать серым кардиналом для этой розово-волосой барышни, тем, кто дёргает за ниточки в самый ответственный момент». Однако с этим вопросом не всё так однозначно, ведь Милиса умна не по годам, особенно когда дело доходит до принятия сложных решений. Правда, её вспыльчивость и дамская натура дают о себе знать. Вспомнить тот же случай с Курумой, который и начал всю эту заварушку. Так или иначе, пока что всё складывается неплохо для меня. А судьбы остальных мне не интересны. И что очень радует, так это итог поединка Милисы и Жерара. Если бы она просто убила его в смертельной дуэли, то нужно было бы думать, как по-тихому избавиться от семейства Болтонов, а так всё решилось само собой. Я в который раз убеждаюсь, что удача благоволит смелым, а вот вода под лежачий камень не течёт. Я относительно неплохо разыграл эту партию и получил достойный результат, но если быть объективным, во многих моментах можно было поступить иначе, получив ещё больше профита. В целом я оцениваю свои действия на 4 с минусом. И да, я не могу. Я довольно самокритичен в таких вопросах, и ситуация с колдующей кошкой лишь не раз доказывает, что надо учиться хотя бы на своих ошибках. С одной стороны, вряд ли кто-то на моём месте допустил бы наличие зверька с алхимическим даром, но с другой стороны, нужно было держать в уме нечто подобное. Мой расчёт был относительно прост. Если к Дункану присоединился бы восьмой человек, то я как минимум его бы услышал, тот бы не стал меня убивать, ведь я вёл беседу с его командиром. А если бы Дункан решил намекнуть подопечному, что меня нужно убить, то я бы смог это заметить. Сильно сомневаюсь, что у них в бюро есть на этот счёт секретный жест. Очень сильно сомневаюсь. По итогу мне оставалось следить за движениями этой семёрки и вести диалог, и неясно, как бы я мог даже в теории защититься от разумной кошки, которая умеет рисовать алхимические круги. Да и вообще, кто она такая? Моё первое предположение с переносом разума вновь заиграло новыми красками, София и Элли сёстры. Это я понял по реакции девушки. Это означает, что в какой-то момент Элли перестала быть человеком и решила закосплеить Гермиону Грейнджер. Возможно, ей в этом помогли и сделали это принудительно, ведь каким бы ты фанатиком ни был, вряд ли захочешь переселиться в тело магната из Оранки. Мне видится такой сценарий. Элли была чем-то больна или вовсе умирала, и София не придумала ничего лучше, чем сохранить сознание своей сестры в теле кошки. Говорить-то вряд ли умеет, но она может рисовать либо при помощи алхимии, либо когтями. Забавный, наверное, у них происходит диалог. И во всей этой истории непонятно только одно. Если я действительно прав, то почему сознание Элли не переместили в какого-нибудь другого человека? Возможно, это по каким-то причинам невозможно. Если оно так, то подобное заклинание мне не пригодится. Однако изучить его структуру и символы будет не лишним. А самый главный вывод, который можно сделать из всей этой ситуации, так это то, что тёмная алхимия способна влиять на разум, раз может переносить сознание из человека в животное, и это совсем меняет баланс сил. Ведь даже мои грёзы проигрывают подобным заклинаниям. Начинаешь думать, какими же они могут быть, и аж страшно становится. Самым имбалансным будет подчинение. Но если продолжить этот логический ряд, то бюро расследований использовали бы это заклинание повсеместно. Ведь с его помощью можно допросить любого человека, и тот не сможет соврать. Поэтому либо у них нет подобной плюшки, либо её не существует вовсе. Но если оно всё-таки есть в этом мире, то я обязан его изучить. А если нет, то так даже лучше, меньше проблем будет в дальнейшем. Постепенно лес заканчивается, и я выхожу к подъездной дорожке. Ещё 5 минут пути, и моему взору открывается то самое место, где происходили обе дуэли. Людей здесь уже нет, лишь охранники стоят у парадного входа. Кто-то успел даже прибраться, скорее всего, чтобы ничего не напоминало леди Милиссе о случившемся около полутора часов назад. Я подхожу к мужикам на входе и стоит заметить, что иду без капюшона, когда такое было, чтобы полуукровка щеголял возле входа в замок лорда Милиана. Но что поделать, ведь времена меняются, и слабые умирают, забирая в могилу свои идеалы. Уважаемые, не подскажете, как мне найти Грега, обращусь к охранникам. Они переглядываются и не знают, что ответить. По-хорошему они должны меня вышвырнуть, но лорд Мёртв, а новая хозяйка не отдала распоряжений насчёт полукровок, и меня в частности. Забавно наблюдать за нерешительностью этих двоих. Алло, есть кто дома? Где Грек? Он просил найти его. Приходится соврать. Здесь его нет. Наконец-то тачухивается тот, что покрупнее. И где же он? Должен быть в имении Болтонов. Хм, благодарю за информацию. Разворачиваюсь и иду в сторону гаража, который находится с левой стороны от парадного входа. Всё-таки Грег прислушался к моему совету и лично решил выселить Джорджеев из их дома, и это правильно, ведь надо проконтролировать, чтобы они не вывезли золото. А ещё Грег обещал списать с их банковского счёта всю сумму, но это не так просто. Но вот заморозить вклад ему по силам. Печать лорда позволяет ему это сделать. В принципе, если реализовать всё ненужное имущество Болтонов, тот же особняк, например, то городская казна значительно пополнится. Грэг говорил, что с деньгами у Майерсов проблемы, но я уже подготовил пару идей, которые нужно донести до Мелиссы. На первых порах я должен стать её советником, а затем постепенно запускать свои щупальца, обвивая эту юную красотку. Дохожу до гаража и убедительно прошу одного из людей Грэга отвезти меня в поместье к Болтонам. Здешних товарищей убедить куда проще, ведь они частенько видели меня, гуляющего с их начальником. В итоге меня всё-таки отвозят в нужное место. Имя Болтанов уже начали восстанавливать, но до полной реставрации тут как раком да китая. Но даже в таком состоянии оно уйдёт минимум тысяч за 10 золотых, а может и за 15. Моя халапа выглядит скромнее, раз в 30 и стоит примерно 2.000, да и находится в менее престижном районе. Я иду к Грегу, который руководит выселением прошлых владельцев. Слоги, кстати, привязаны к дому и остаются вместе со всем имуществом. Болтонам разрешается взять с собой только личные вещи. Забавно, что им приходится идти пешком, так как повозки — это тоже часть их собственности, которая отошла к Майерсам. А дабы у проигравших не появился соблазн воспротивиться решению богов, Грег согнал сюда едва ли не половину личного состава полиции. Остальные наверняка занимают предприятие Болтонов. Узаконенный режим, что уж тут сказать. «Ну, как обстоят дела?» — спрашиваю Грега. «Всё нормально. Что-то долго ты ссал». На его лице появляется недовольство. «Я тут договорился с Дунканом. Он конфискует половину соли с рудников». «С какого такого перепугу?» – негодует Грэг. «Ты лучше спасибо скажи, ведь он хотел забрать всё». «Но ведь у него есть Эдвард. Зачем ему наш товар?» «Уже нет. Тот покончил с собой». «Во дела!» Грэг делает глубокий вдох и запрокидывает голову. «И как теперь быть?» «Я же говорю, что мы заключили соглашение». В общем, мы с тобой должны наладить производство соли и обучить нового полуросслика. И, пожалуйста, скажи, что ты видел процесс приготовления. Увидел. Фух, демонстративно смахиваю пот со лба. Значит, дело за малым. Погоди-ка. Донкан согласился, чтобы мы готовили наркотики? Руководитель бюро расследований дал на это добро? Грэг даже не хмурится, а натурально морщится от недоверия. Долгая история. Ухожу от ответа. Лучше сосредоточься на поиске нужного полурослика, а лучше пятерых. Мало ли, вдруг кого-то придётся списать за профнепригодность». «Списать? Прямо вот так сразу?» «Ты же не хочешь, чтобы кто-то узнал наш маленький секрет?» Смотрю на него из-под лобья. «Ещё не ясно, как об этом рассказать Мелиси». «Леди Мелиси». Уже в который раз он меня поправляет. «Кстати, об этом. Какие сейчас планы у нашей новой леди?» «Сегодня на закате пройдёт прощальная церемония, а затем инаугурация». рассказывает Грэг. Мне доложили, что леди Милиса желает видеть тебя на церемонии. Обязательно приду. Скажи своим амбалам, чтобы пропустили красную повозку с рогатым чёртом. Из моей груди вырываются самодовольные смешки. Скажу. Тебя хоть взяли на должность? По-дружески интересуюсь я. Леди Милиса объявит о новых назначениях сегодня вечером. Пока что все мы продолжаем работать по инерции. Неразбериха, конечно, ужасная. Да прямо «Не думаю, что она станет сильно перетасовывать кадры. Скорее всего, сначала войдёт в курс дела, а уже потом будет принимать решение, и к тому времени ты уже продемонстрируешь свою полезность». «Ага». В голосе Грега слышится толика неуверенности. «Да всё будет в шоколаде», — хлопаю его по плечу. «Найди полуросликов, а я поеду домой и отосплюсь. Скажи своим, чтобы подкинули меня». Грег выполняет мою просьбу и выделяет мне водителя на серой повозке. Уже через 15 минут я оказываюсь дома. Бен встречает меня уже в зале. По нему видно, что немолодой мужичок едва ли не посидел, оно и понятно, ведь меня буквально выкрали из ванной, а моим слогом наверняка не хочется тереть такого щедрого хозяина. "Господин Рай, вы вернулись", радуется Бен. "Ох, как же давно меня не называли господином", сетую я. "А то всё полукровка да полукровка". "Бен, у меня есть для тебя работа". «Съезди в академию и передай директору Блэйну, что лорд Миллиан погиб. Мелисса Майер стала леди, а я во всём этом участвовал и не смог явиться на занятия». «Хорошо, господин Рэй», — Бен склоняет голову. «Такс, а я, пожалуй, поем и спать», — вырубает, что пипец. «Сейчас скажу слугам, чтобы обслужили вас». Он идёт на кухню, а я в гостиную. «Хорошо всё-таки быть дома. А ещё лучше, когда тебя называют господином». Оглядываясь назад, я понимаю, что за столь короткий промежуток времени уже забрался на небывалую высоту, даже боюсь загадывать, что будет через месяц. Вглядишь и на трон сяду. Ну а то такое, велическое отступление и влажные фантазии. Сейчас нужно наесться от пуза, помыться и завалиться на мягкую кровать. Примерно за час до заката я просыпаюсь, ужинаю, надеваю постерённые парадные костюмы и еду в замок. Правильнее было бы использовать водителя, но самому как-то сподручнее. Тем более, если сейчас ситуация нестабильная, и моя пятая точка находится в зоне риска. Охрана пропускает меня без проблемы, я паркуюсь неподалёку от розовой ковровой дорожки. Сюда съезжается весь свет Рейвенхолла. Столько дорогих повозок я прежде не видел даже в гараже Мейерсов. И вот ведь засада. Все в чёрном, ибо первой на очереди Панехида, а я как белая ворона в красном. Ехать переодеваться теперь поздно, да и не очень-то хочется. Я в любом случае буду выделяться, ибо из других раз здесь только чистокровные демоны и семейства вайтов. Но ничего, я привык к пренебрежительным и снисходительным взглядам. Я захожу в просторный зал вместе с остальными и натыкаюсь на слуг, которые занимаются распределением гостей. Самых богатых и благородных пропускают вперёд, поближе к гробу и трибуне, остальных просят занять дальнюю часть помещения, а мне говорят стоять в самой жопе. Но ничего, Даже так Мелиса заметит мой костюм. Даже интересно, зачем она меня позвала? Хочет поговорить после и поблагодарить? Что ж, я буду только рад. Постепенно зал набивается людьми, и массивные входные двери закрываются. Ближе к противоположному краю, прямо перед ступенями стоит гроб с трибуной. Вверху стоят три стула, которые приготовлены для мэрсов. Кстати, очень странно, что у Дианы всего двое детей. Возможно, после того случая с рождением полукровки у неё возникли какие-то трудности по женской части. Прощальная церемония начинается. Первый к стойке и закрытому гробу подходит Диана. Она плачет и рассказывает, каким хорошим был её покойный муж. В общем-то ничего особенного и интересного. Затем выступает Марк. Он куксится, но сдерживает слёзы. Несмотря на свою незавидную роль второго наследника, ему удаётся выставить отца в хорошем свете. Так, как мне кажется, Милиан не сильно жаловал своего сына, ибо тот немного туповат. Последний спускается Милиса. Она долго не может начать говорить и с трудом собирается с мыслями. Всё это время зал наблюдает за её опущенной головой. Наконец-то Милиса открывает рот и начинает просить у отца прощения. Собственно, это продолжается более 5 минут. Она корит себя и восхваляет отца. После того, как дочь прощается с Милианом, его гроб выносят из зала, чтобы захоронить в фамильном склепе. Меня радует, что вся эта история длится от силы минут 20, ведь пару часов стоять и слушать чужое нытьё я бы попросту не смог. Милиса возвращается наверх, а слуги в это время туда же переносят трибуну. Моя ученица повторяет про себя текст клятвы, написанный на листе позолоченной бумаги. Это заметно по шевелению её губ. Все в зале покорно ждут, пока новоиспечённая леди присягнёт на верность королевству и Рейвенхолу. Она встаёт за трибуну, кладёт на неё текст клятвы. Трижды кашляет, чтобы привести голос в порядок и начинает вещать. Как оказывается, правитель должен много чего сказать и пообещать заботиться о простых гражданах и чтить традиции и уважительно относиться к благородным семьям и так далее и тому подобное. Мелисса читает и читает, а я словно попадаю на скучную лекцию по сопромату, и это при условии, что учусь на экономиста. Эх, были времена, когда можно было прогулять пары только из-за того, что на улице шёл дождь. Юность уже не вернуть, как никак мне уже больше 50 лет. К летва заканчивается, и Милиса начинает назначать на должности тех, кто работал с её отцом. Грег сохраняет своё место. Жаль, что он стоит в первых рядах, а я не вижу его лица, так и хочется сказать, а я же говорил. После перечисления всех своих подопечных, занимающих важные посты, Милиса отдельно благодарит семьи, с которыми у Мейерсов долгие и тёплые отношения. Больше всего она нахваливает Романовых, и это неудивительно, ведь Елена является её лучшей подругой. В последней части своей речи Милиса отдельно останавливается на неудавшейся помолвке. Она честно признаётся, что натворила, но многие это и так уже знали, ведь слухи разлетаются быстрее птиц. К моему удивлению, Милиса публично унижает Болтанов и обвиняет их в распространении наркотиков, а затем говорит, что будет бороться с этой заразой. Видимо, она не до конца осознаёт всю серьёзность ситуации. И в конце хотелось бы кое-что сказать. Мелиса делает паузу и смотрит прямо на меня, стоящего в самом конце возле стены. В этом зале присутствует один человек, без которого меня бы уже не было в живых. Он не только смог исцелить меня от самого смертельного яда, но и стал моим наставником. Именно благодаря его помощи я смогла победить в дуэли и наказать тех, кто вот уже больше 3 лет отравлял наш прекрасный город. Рай, пожалуйста, выйди вперёд. Я хочу, чтобы все тебя увидели. Довольно такой неожиданный поворот. Хоть я и предполагал нечто подобное, но чтобы вот так выразить слова благодарности, это что-то удивительное. Выйти в центр зала? Дважды меня просить не нужно. Я использую ступени и не спеша шагаю над головами ошарашенных аристократов. Безродный полукровка поимел всех вас. Лулкек, чебурек. Я выхожу в самый центр, туда, где совсем недавно стоял гроб с телом Миллиана. Забавная ирония, ведь отчасти именно я туда его и уложил. И совесть меня не мучает, ведь он был не договора способным, а поэтому стоял у меня на пути. Вот только мне лися знать это необязательно. Рэй, я ещё раз хочу поблагодарить тебя за всё, что ты для меня сделал, продолжает она. И в качестве благодарности я не только назначаю тебя моим первым помощником, но и обещаю, что буду бороться с расовой дискриминацией. Полукровки это такие же люди, как мы с вами. Мой отец так не считал, и я исправлю его ошибки. С этого дня любое угнетение по расовому признаку считается вне закона. Мы должны покончить со стереотипами, навязанными далёким прошлым. Райна в своём примере доказал, что полукровки способны на свершения куда более масштабные, чем многие из нас. Наше общество должно развиваться, иначе мы так и будем находиться под гнётом серафимов. И я в качестве правителя Рейвенхолла сделаю всё, что будет в моих силах, чтобы вернуть величие не только нашему городу, но и всему островному королевству.